Великий часовщик. Перед ликом смерти власть времени исчезает, и душе открывается бездна, которой нет имени. Воистину, избрав себе поприщем медицину, а своим патроном Сердобольного Эскулапа я не раз замечал в глазах умирающих странное выражение, то благоговейного вопроса, то просветлённого молчания, которые являлись вслед за последней отчаянной схваткой за жизнь. Пожалуй, сравнить его можно, хотя и очень отдалённо, с тем необыкновенным взглядом Что бывает у только что родивших женщин. Самые тусклые, непривлекательные глаза вдруг озаряются удивительной красотой. Но в этом случае предстаёт дар победы. А там, в последнем мгновении земного пути, человек побеждён и нет больше надежд. в среди беспросветной ночи И вот тогда за ужасом неизвестного внезапно приходит то особое состояние При жизни никто и никогда не получал награды за поражение никто кроме покидающих наш мир Неумолимый рок сразив человека, делить с ним свой престол. Что мы, живущие, можем знать об этом? Золото цепей, подаренных временем в момент нашего рождения, истаивает в огне вечности. Словам ли оценить вкус того напитка, что подносит нам смерть? Притягиваемый тайны, я в ночь и в ночь пытался заглянуть за ту грань, которую неминуемо переходит каждый. Увы, скудость оставалась уделом моих познаний. Я был лишь свидетелем преображения уходящих душ. Ни потливейшие наблюдения, ни бессонные ночи долгих дум Мне давали удовлетворение моему любопытству. Я жаждал потрогать время в тот миг, когда оно исчезает. Моё сознание, привыкшее к отождествлению времени с незримо утекающим потоком, дразнило меня этой возможностью. Но руки мои Хватали пустоту За цветной иллюзией движения Мне представал Великий безмолвный покой Звездной ночи Одной и той же, Что была до рождения Первого человека Одной и той же, Что была до появления Земли и Солнца Свет — Ослепляет ищущие глаза. Время способно царить лишь днём. Не потому ли нам, детям солнца, для сна природа отвела ночные часы? И сама смерть, как и рождение, чаще приходит на грани ночи и утренней зари. «Не подобает нам о высочайшем соображать», — сказал древний философ из Эфеса. «И как страшна участь дерзнувших!» «Увы, увы, на собственном примере я убедился в этом!» Насмешливая судьба или мои жалкие попытки понять время вдруг завели меня вновь. в сверкающий, но мрачный тупик. Я пережил чудовищную метаморфозу смещения прошлого и будущего. Я заблудился во времени и напрасен мой зов о помощи. Но пусть он хотя бы послужит предостережением для тех, кто вздумает ступить на тот же путь. «Услышьте же меня кто-нибудь! Это я, вопиющий в пустыне!» «Эта пустыня, вопиющая во мне!» Сроки моей затянувшейся молодости давно миновали, когда я почувствовал необходимость иметь дом. «Эта пустыня, вопиющая во мне!» Свободный от семейных уз, одинокий и одержимый нескончаемым бегом по чужим судьбам, я разменял четвёртый десяток лет и ощутил, что силы мои далеко не беспредельны. Жажда несбыточной любви перестала меня томить и гнать от близких людей к далёким, во имя прекрасных грёз. которая сулила будущее. Однако мой шанс на счастье давно пропал. Слишком долго я устремлялся к вечным вопросам, давая сердцу утершаться в воображаемый мир. Слишком поздно я понял, что прекрасные призраки, созданные фантазией, не смогут защитить от обвала, который я вызвал в самом себе. О, глупец из глупцов, как было не понять, что нельзя безноказанно заглядывать за двери, отворяемые смертью. Рок уже отметил меня и холодно разбивал любую попытку зажить, как все. разбуение не считает часов и дней моё чти славия ли дразнила памятью о том сколько рук тянулось ко мне когда я беспечно скользил к своему выдуманному берегу и вот обернувшись наконец к тем кто окружал меня я неожиданно стал свидетелем Как одна за другой уходят женщины, из которых я собрался выбрать себе спутницу. Для некоторых я потерял интерес вместе с утратой молодости. Иных отпугнул мой образ жизни вечного бродяги. Третьи угадали во мне некую обречённость, которая, как тень, падала на меня. от моих больных. Но вот бог удачи, казалось, смилостивился, и обранил волшебный цветок любви к моим ногам. Я встретил ту, которая всем подходила моему идеалу. Её чарующая красота соперничала с богатством души. Её душу окутывали причудливые покровы тайны, которую мне надлежало разгадать. На самом деле, что может сравниться со страстствием в любимого человека? После долгого и бесплодного служения рассветку, сколь щедро одарила меня жизнь сердца. Я далек от мысли Навязывать свои восторги Кому-либо другому Ибо нет красоты Удовлетворяющей все вкусы Но верно В жизни каждого Бывают моменты открытий Когда чувства Набрасывают на мир Кружева немыслимой красоты И тогда нет слов И сравнений Достойно отражающих объект твоего поклонения. Весь мир становится сопричастным твоему восторгу. И голос избранницы обретает всю музыку воды. Её дыхание своим ароматом превосходит весенние цветы. В прикосновении её губ сладость мёда В улыбке трепет рассвета. О это колдовство её движений, напоминающих задумчивый танец вечерних теней. О этот обрис лица, фигуры рук, словно с изысканных японок Утамаро. А эти тихие завады глаз, где устремлённость души катит одну за другой прозрачные волны в нежном сиянии луны. Сознайтесь, чья возлюбленная не оказалась бы достойной этих метафор? Но, самое главное, то, что делает её неповторимой и отличной от всех других, невозможно выразить. Это загадка. И кроется она в великой гармонии, что движет вашей собственной любовью. Познать возлюбленную можно лишь через себя. Здесь-то и поджидала меня за подня. Поставив в жизни вопрос, я забыл о нём и направлялся в другую сторону. но ответ вернулся с неумолимостью бумеранга, хоть я долго не мог понять этого. Итак, когда я исполнился очарованием Лаймы, как звали мой идеал, мне открылась жестокая воля судьбы. Она была обречена на скорую гибель, Болезнь съедала её хрупкий организм, и быть может, во взаимности лаймы крылась бессознательная потребность иметь подле себя врача, способного облегчить страдания. Вот да, я боролся за её жизнь, как, наверное, не стал бы защищать свою. Но лишь год удалось мне вырвать из цепки хлап смерти. Затем она умерла. Не буду лгать, что её гибель полностью раздавила меня. В последние часы, доведённый уходом за лаймой до полного изнеможения, я уже тайно желал её конца. Воистину, она жила моими силами, моей жизнью. И если бы я не оторвал своих рук от неё, то мог умирить первым. Утраты не были для меня внове, и вот я опять оказался на своём одиноком пути. Да, он уже не осиялся грёзами, а вскоре потускнело и очарование, и скорби, окутавшей меня после смерти Лаймы. Всё так же светило солнце. Природа с той же поспешностью заставляла распускаться новые цветы. Тысячи голосов пели, повинуясь зову любви. Мир пенил красками, и я мог всё так же присутствовать на пиршестве жизни, утоляя свою жажду радостью других. Горич потери придавал остроту восприятию, и я ощущал полноту каждой минуты. Однако обида на судьбу ещё оставалась во мне. Я знал, что приговорён к одиночеству, будущее не сулило мне счастливых встреч. Прошлое не могло быть опорой а потребность хоть какой-то цели отравляла мое забвение. И вот тогда я узнал Биг Бена. Собственно говоря, мне давно было знакомо его имя. Не раз я встречал его, и он вызывал во мне удивительно жуткий интерес. Но пути наши до той поры не скрещивались. И, конечно, не скрещивались. Чаще всего Бигбена можно было встретить среди погребальных процессий, что заставляло меня предполагать в нём гробовщика или могильщика. Его высокая худощавая фигура с размашистыми движениями привлекала внимание среди самой пёстрой и густой толпы. Странствующая мельница, ходячий флюгер Наверное, не вызывали бы большего удивления Когда, одетый в черный сюртук С цилиндром на голове и серебряной тростью в руке Он попадался навстречу Вам казалось, что вы видите шарж Или ожившую карикатуру Но никак не самого человека Вне всякого сомнения Вне всякого сомнения В его жест так заключалось недонадуменное величие. Но бог мой, он настолько утрировал их, что они воспринимались как пародия. Биг-Бэнн источал бездну обояния, но оно казалось пустоством. Он был изысканно вежлив и опять-таки Его вежливость отдавала издевательством и насмешкой. Да-да, он был насмешкой над самим собой, вечный комидиант. Как его допускали в траурные шествия, непонятно. Первый же взгляд на него рассеивал самые грустные размышления и настраивал на весёлый лад. Это ли на пускной серьезности Вызывать сочувствие вместо смеха? Осмелишься ли поверить скорби Лика, Где живут абсолютно пустые глаза? Но здесь-то и крылась трагедия этого человека. Внимательное наблюдение вдруг обнаруживало, Что Биг Бен вовсе не был тем игрушечным клоуном, Его выдуманная жизнь рассчитана на забаву окружающих. Более чем кто-либо, он сохранил удивительную естественность во всех своих проявлениях. Просто он жил в своём совершенно особом мире. В мире, в котором по странной прихоти случая Печальная мимика отнюдь не означала душевной грусти, а веселье могло выливаться в жестах, обычно рождаемых отчаянием. Странный субъект. Мне было непонятно, почему многие из умирающих призывали его к своему смертному другу скорее, чем духовника. Чем он мог утешить их? Неужели своей нелепой фигурой или высокопарной речью, где смысл терялся в бесчисленных парадоксах? Но несомненно одно, что Биг-Бэн облегчал переход людей в иной мир, и это примирялось его вызывающими качествами. Тем не менее, я испытывал Внутреннее содрогание каждый раз, как видел его около домов, где жили мои пациенты. Как грив, чующий падаль, прилетает к своей будущей жертве, так Биг Бен, предвидя беду, кружил около жилищ, куда вскоре стучалась смерть. Признаюсь, что его безошибочная прозорливость уделяло и на меня. Порой, встретив Биг-Бена, я отказывался от борьбы за жизнь даже тех больных, чье состояние ещё оставляло какие-то надежды. Биг-Бен. Его прозвище было именем знаменитых лондонских часов. Впоследствии Ил знал, что у него самого имелись старинные английские часы с курантами, которые воззванивали около 12 различных мелодий, каждой на свой час. Так же как для столичного Тёски назначался пожизненный почётный смотритель, так и Биг-Бен считал себя хранителем времени на своих часах. Удивительное сочетание. Часовщик с одновременными обязанностями духовника и могильщика. Нет сомнений, что Биг Бен не пропускал ни одних похорон. Что же привлекало его к этим церемониям? Не запах же смерти, который владеет гиенами? Ответ напрашивался сам собой. Превзгляде на измятое, пожившее лицо с нездоровой кожей, прячущиеся бесцветные глаза, бледную улыбку, трясущиеся руки. Внешность старинного приятеля и поклонника Бахуса. Значит, он просто искал возможность выпить. Однако в нем было еще что-то невероятно странное. что не давало решить вопрос однозначно. В какие-то моменты вдохновения, когда он читал стихи, наслаждался музыкой или любовался природой, вы могли вдруг увидеть в нём старого принца или императора. Да-да. Я не преувеличиваю. Он становился прекрасен. выразителен до последней степени. И тогда в собеседнике рождалась готовность поверить любой заведомой лжи, лишь бы она исходила из его пророчествующих уст. Пожалуй, и я сам, исполненный скепсиса к Big Bang, не мог бы представить себе иного Цезаря, которому искренне слютуют И души на бой гладиаторы. Но неужели те же чувства владеют умирающими? Понять это мне удалось позже. Когда я столкнулся с ним в тесной таверне, где он считался завсегдатаем. Бигбен, изрядно загрузившийся вином, сидел у камина. Глядя сквозь бутыль на пляшущее пламя, разноцветные отблески падали на лицо, но тут же истаивали в его неправдоподобной жуткой белизне. Лишь два зелёных пятна от лучей, проникavших через стекло бутыли, держались в глубоких орбитах пьяницы. Подобно совинам или кошачьим глазам Они то вспыхивали, то затухали Придавая его облику фантастический вид персонажа гофмановских сказок «Еще вина!» Стукнув кулаком по столу, крикнул Биг Бен «Я пересох, как Сахара, в полдень» Голос его напоминал треск ломающегося дерева. «Вам уже нечем платить!» — возразил хмурый хозяин. «Ошибаешься, приятель!» — молвил Биг Бен, забираясь в карман. Через мгновение в его руках сверкнуло аметистовое колье. Хозяин с жадностью потянулся к нему и, На пианино убрал руку. Твоя очередь последняя. Первыми идут всегда джентльмены. Кто заплатит за биг-бэн, тому будет принадлежать эта вещь. Торопитесь, я намерен провести ночь в обществе самых почтенных старушек в стеклянных кринолинах, что томятся в погребе у этого пирата. Увидев колье, я почувствовал, как сжалось моё сердце. Неужели возможно повторение? Год назад я подарил Лайме точно такие же аметисты. Изысканная работа по серебру искусно изображала ветку сирени. По тщательности и мастерству исполнения «Колье» явно относилось к творениям старинных ювелиров, а они крайне редко дублировали свои изделия. Не давая себе времени на размышления, я заплатил хозяину за Биг Бена, а затем уселся с ним в дальний угол таверны. Он любовно поглаживал принесенные бутылки и и совершенно равнодушно протянул мне колье. Я взял его за руку. Биг Бен, я не хочу пока устраивать скандал, но вы должны мне сейчас же объяснить, откуда у вас эта вещь. Пьяница мучительно заметался, потом устало уронил голову и проскрипел о том, что это подарок одной леди. Ложь, — сказал я твердо. Это колье было само подарено леди, и она не могла передаривать его. Тем более, насколько мы с вами знаем, мужчинам не принято дарить украшения. Тем не менее, это так, — упрямо повторил Биг Бен. Вы можете доказать это? спросил я. Он молча налил себе вина и затем кивнул головой. Да. Если вы не побоитесь доказательств. И вот он смутил меня. Кто или что будет свидетельствовать правдивость ваших слов Big Bang? Она сама скажет вам об этом. Я похолодел и, боясь ошибки, переспросил, кто-кто? «Вайма», кто? — ответил старик и залпом осушил бокал. И еще через день, трепеща от ужаса и ожидания, я был виноват. в доме Биг-Бена. Громадное серое здание с давно утраченными претензиями на роскошь, обшарпанный фасад с высокими окнами и пилястрами, еле видимыми среди облетевшей штукатурки, изъеденные временем колонны и скульптуры в нишах. Воистину, дом являл собой такую древность — что трудно было отнести его к какой-либо эпохе или стилю. Верные его года навевали не только эти риторические вопросы. Люди, населявшие дом, давно покинули его, боясь, что еле дышащие стены в любой момент могут превратиться в развалины или уж один биг-бэнг. Как капитан тонущего корабля, остался верен своему жилищу. Оставленная жильцами громадина давала простор его натуре. Мой дворец, представил он свой дом. Да, другие такие же покои трудно было сосчитать. Бесконечные анфилады полупустых комнат. Где среди громоздкой мебели забытый кем-то и когда-то жило только чуткое эхо до да десятки летучих мышей. Порой сюда приходили в поисках ночлега нищие старушки и старички. Они испуганно жались к стенкам, шепча то ли молитвы, то ли извинения за своё незваное вторжение. Единственный цельный интерьер сохранился в комнате, расположенной в круглой башне, где жил Биг-Бен. Там, среди стеллажей с тысячами книг, всевозможных тумбочек и этажерок, резных деревянных шкафов, стульев и бюро стояли как памятник самим себе старинные часы Биг-Бена. Циферблат заключался в изысканном футляре, напоминавшем маленькую башню, поддерживаемую золочеными колонками. Элегантное, удлиненное основание часов содержало массивные гири и маятник. Но не их внешний вид, хотя и без сомнения прекрасный, внушал какое-то особое чувство. Самым поразительным был голос часов. В маятниках, скрытые за палисандровой дверцей, стучал как человеческое сердце. Звон же был столь глубоким и протяжным, словно рождался где-то в немыслимом подземелье, а сюда долетало только его эхо. Пустынно и дико остановилось на душе от этого боя, и слёзы невольно наворачивались на глаза, хотя мелодии часов прои были далеки от минора. Какой-то неправдоподобной казалась вся последующая сцена. Биг Бен зажёг свечи, затем, подойдя ко мне, положил руку на сердце. Слушайте, шепнул он, тоскливо улыбаясь. Ваш пульс должен биться вместе с ритмом часов. Мгновение спустя он подошёл к циферблату и коснулся узорных стрелок. Внутри механизма что-то вздохнуло и застучало. Стрелки замерли, а затем минутная И вслед за ней, часовая, Медленно двинулись в обратную сторону, Описывая круги. Тяжелый бой, как звон погребального колокола, Ворвался в помещение. Биг Бен взял фонарь И повел меня под темным коридором. Странно преобразились комнаты, И, как раз, через которые мы проходили. Под одних, несмотря на поздний час, светило солнце, в других царствовали лунные блики. И дом уже не казался пустынным, как прежде. Всё чаще нам на пути встречались люди, но столь живописно одетые, будто мы попали за кулисы гигантского театра. или в запаснике какого-то музея с ожившими картинами. То нашему взору представала келья благочестивого монаха за книгами, напоминающая святова и иеронима кисти Антонеллиса де Мессино, то в обществе Павлинов и Глубков возникали задумчивые куртизанки Карпатча полных достоинства персонажей Дюрера сменили молчаливые современники Гольбейна. Шумное застолье рубинсовских гуляк, чинные голанцы Рембрандта. Столь быстрая смена колоритных лиц, ярких одеяний, смешение эпох и событий повергли меня в растерянность. Однако я не мог не заметить, что мой проводник пользуется у всех этих людей особым вниманием. При нашем появлении они прерывали свои занятия и словно заворожённые смотрели на Биг-Бена. Одни отводили ему почттительные поклоны, другие молча бледнели. Третий умоляюще протягивали руки. Он же никого не замечая, словно разгневанный владыка, проходил среди них со вскинутой и гордо головой. Шаги его ни на мгновение не замедлялись, и свет фонаря, который он держал в руке, ни разу не задрожал. Наконец он остановился перед какой-то дверью и подпер её. Ез сделал шаг вперёд и с удивлением обнаружил, что нахожусь в комнате Лаймы. Мне ли было не узнать её? Вот старый камин, украшенный голландскими изразцами, вот цветы на окне, вот расстроенный клависин. И над ним гравюра с горцующей амазонкой. Все как прежде. Я не сразу заметил, что в глубоком кресле затерялась хрупкая женская фигурка. Но она шевельнулась с легким радостным скриком. «Лайма!» «Да, это была она!» Но я не мог сделать и шага ей навстречу. Я чувствовал, что схожу с ума. Ведь собственными руками год назад я омыл её тело и облачив в парчовую ткань, уложил в гроб. Я так отчетливо помнил об этом. Я знал это. Но она этого не знала. Лишь позднее до меня дошла вся суть происходившего. Мы были в прошлом, и она ещё не умирала. Печальным оказалось наше свидание. Лайма не в силах объяснить мою внезапную отчуждённость, еле сдерживала слёзы. Вы устали ухаживать за мной? Наконец промолвила она, «Пойдите, отдохните, вам нужно сменить обстановку». Боже мой, ведь этот момент уже был в моей жизни. Эти самые слова уже звучали в моих ушах год назад. Но тогда я не мог объяснить самого себя, что за затмение, что за затмение, окутало мой разум. Что за холод охватил меня? И лишь теперь наступила разгадка. В моём сердце тогда словно приоткрылась страничка будущего. Полный самых противоречивых чувств и мыслей, я простился с Лаймой, даже забыв спросить её об аметистовом колье. Биг Бен ждал меня за дверьми и проводил до порога. Несколько дней я не мог прийти в себя, а затем бросился разыскивать Биг Бена. В тот вечер он еле держался на ногах и заплетающимся языком читал стихи. И я взялся проводить его до дому. Немыслимо. Неужели этот спившийся человек владеет ключами времени? Кто же он такой? Есть ли люди давно ушедших эпох узнают его и приветствуют? Страх и любопытство переполняли меня, но больше всего на свете я желал снова видеть Лайму. Стыд и раскаяние охватывали меня, когда я вспоминал нашу встречу. Да, я бы не пожалел отдать всю кровь свою за каждую её слезинку. Но возможно ли искупление? Время не возвращается, утверждает здравый смысл Тогда что за мистификацию я пережил? Неужели все это считать бредом? Нет, я должен был докопаться до истины И даже если моя душа во власти миражей Да будет так лайма! «Вот что составляет мою цель!» Биг Бен с усмешкой выслушал мою мольбу увидеть еще раз Лайму. «Ты не представляешь, о чем просишь!» — заявил он. «Но ведь всего неделю назад это было возможно!» — настаивал я. Тогда были благоприятные звёзды, ответил Биг-Бэн. Я продолжал упрашивать и наконец прибег к хитрости. Вино помогло мне уговорить его. Шатаясь, он подошёл к часам и перевёл стрелки, но идти со мною не смог. Ноги отказали ему. Оттащить его на себе было не под силу. Я взял фонарь и двинулся один. "Не заблудись", прохрипел мне вслед засыпающий волшебник. "Ты идёшь через смерть". Но его предупреждение не смогло уберечь меня. Бесконечно долго Длилось моё странствие по фантастическому дому. Мне казалось, что я иду уже не час или два, а много дней подряд. Всё тело моё изнемагало, но я нигде не мог прислониться, передохнуть. Многие, как заведённые, несли меня всё дальше в глубь плутёмных коридоров и заколдованных комнат. Наконец, как сквозь сон, я услышал звуки музыки и пошёл на них. Двери распахнулись, и яркий свет ослепил меня. Я очутился в просторном помещении, интерьер которого напоминал средневековый замок. На стенах пылали факелы, По углам стояли рыцарские доспехи с мечами и копьями. Однако, приглядевшись, я тотчас заметил свою ошибку. Под латами находились живые люди. За пиршественным столом сидели дамы и кавалеры в средневековых одеяниях. Часть из них чинно танцевала какой-то шаг. старинный ригадон под звуки лютни и флейт, сопровождаемых барабаном. Среди тех, собравшихся в зале, мои глаза остановились на одной даме. Она сидела во главе стола в высоком кресле. Графская корона венчала её. Это была лейма. На коленях её покоился ребёнок с белокурой головкой. Его вьющиеся кудри так резко контрастировали с блестящими чёрными локонами матери, а также с её окружением, создававшим неприятный сумрачный фон. Рядом с лаймой сидел, по-видимому, хозяин пира. Суровое лицо с безжалостными глазами С малиной бородой и усы придавали ему вид опасного зверя. Кто это? крикнул он грозно. Гости его с изумлением взирали на меня, словно я казался им привидением или диковиным существом из заморских стран. Дальнейшие события развёртывались столь стремительно, что я не мог уследить за деталями. Помню, что я подошёл к Лайме и протянул ей аметистовое колье, которое почему-то оказалось в моих руках. Она молча прижала к себе дитя и не смела принять мой дар. Мне казалось, что она силится Вспомнить меня. И хотя ощущает всем сердцем, что я не чужой ей, не может этого сделать. Гняв её супруга ещё более подстегнула ревность. "Ты молчишь, графиня", закричал он. "Ты боишься шевельнуться и бледнеешь от одного приближения этого человечка". Ты делаешь вид, что не знаешь его, но я смогу сказать тебе, кто он такой. Взгляни на его волосы и на волосы твоего ребёнка. Взгляни на их лица. Не правда ли, они удивительно схожи. С этими словами он вскочил из-за стола и бросился на меня. с обнаженным мечом. Толпа его слуг последовала за ним, но, чудо, через мгновение они отшатнулись от меня. Их оружие не принесло мне ни малейшего вреда, словно они разили в воздух. — Это, о, братень, — послышались вокруг голоса, — колдун Призрак. Граф стоял онемев, когда к его уху потянулся старый шут в бренчащем красном колпаке и что-то стал шептать ему. Посмотрим, молвил тот. Быстро повернувшись к лайме, он выхватил у неё ребёнка и подняв над головой шагнул к жарко пылавшему камину. Графиня, вас ждёт последнее испытание. Возьмите кинжал и закалите этого человека. И если вы откажетесь, я швырну вашего ребёнка в огонь. Наверное, Не бывает на свете минут страшнее той, что я пережил. Дрожащие руки Лаймы вцепились в рукоятку кинжала, протянутого мужем. Слёзы заливали её лицо, хотя черты его будто окаменели. Глаза не могли оторваться от моих глаз. Она пыталась нанести мне удар, но у неё ничего не получалось. Одно только слово вырвалось из её губ, закушенных до крови. Помоги. Я чувствовал остриё кинжала у себя на груди и рванулся ему навстречу. На этот раз, на этот раз Моя плоть оказалась уязвимой, и холодная сталь вошла в меня, обрывая жизнь. Я упал на холодные плиты, и несколько собак кинулись лизать мою кровь. Внезапно в тишине раздались шаги. Скрученная фигура старого шута подсказавшего графу дьявольский совет, склонилась надо мной. Проклятие! Я узнал Биг Бена! С легкостью взяв меня на руки, он двинулся в темноту коридоров. На этот раз прошло немало времени, пока я пришел в чувства. Я не мог. То со мной было Big Ben. Ты заблудился и попал на несколько веков раньше, отвечал тот. Лайма ещё не знала тебя. А что было с ней после того убийства? Она сошла с ума от твоей крови. Поистине, он говорил непостижимые вещи. Всё, хватит. С меня довольно. Я решил уехать из города, чтобы никогда больше не встречаться с Биг-Баном. Чародей ли он или мистификатор, но если я хочу сохранить свой разум, я должен расстаться с ним. И верно я исполнил бы своё решение. Если бы не очередная встреча с Лаймой. Да, да. Я опять увидел её. Это случилось накануне намеченного мной отъезда. Я уснул, и вдруг яркий свет заставил меня раскрыть глаза. Всё в постели, я стал оглядываться. прямо передо мной сидела Лайма. Губы её улыбались, а в глазах стояли слёзы. Я стал что-то говорить ей, неотступно, думая о странности нашей беседы и не в силах вспомнить, в чём заключается тревожащий меня вопрос. Она молчала, угадывая моё беспокойство, затем вдруг протянула мне руку со сжатым кулачком. Пальцы медленно раскрылись, и в ладони её засверкало аметистовое кольье. Я взял его и тут же всё вспомнил. Да ведь она умерла, подумал я. Значит, это «Мне снится!» Я отвернулся от лаймы, лег на другой бок и попытался заснуть. Таким же образом, как обычно, засыпают, то есть сомкнул веки. Не знаю, сколько прошло времени, но свет по-прежнему светил на меня. Я снова встал и протер глаза. «Мне снится!» Лайма сидела на том же месте против меня. "На прите, то не сон, любимый", шепнула она, прочитав мои мысли. Радость охватила меня. Ошибка. Ну, конечно. Я что-то перепутал. Лайма жива. И я просто был в каком-то затмении, считая её мёртвой. Окончательно очнувшись, я увидел себя на улице против дома, где раньше жила Лайма. Только тут сознание действительности опять вернулось ко мне. Как же она может быть жива, если уж год миновал с момента её погребения. Пуста была её комната, А на кладбище цвёл жасмин на её могиле. Но что за сон или явь привиделись мне? Почему колье, утерянное после моего визита к Биг-Бену, снова вернулось ко мне? Отчего меня мучит мысль, что я должен отдать часовщику эту вещь? А может быть, Лайма отдала метисты, чтобы ещё мгновение побыть в моей жизни. Может, это выкуп за будущее. Миг Бан, великий часовщик, бессмертный хранитель времени, верно у тебя имеющего власть не только над прошлым, Но и над будущим. В преддверии смерти Моя возлюбленная купила себе право Увидеть меня через год после своей кончины. И это так просто. Каким же жалким фарсом выглядит смерть, Если за несколько бутылок вина или без делушку из аметистовых камешков. Старый пьяница может перевести стрелки своих часов назад или вперёд, и время подчинится ему. Можно ли огорбиться за смерть? Нет, и тысячу раз нет. Не она ли придаёт смысл жизни, ценность любви? Притягательность правды, силу милосердию и справедливость тем играм, которые мы выдумываем здесь на земле. После пережитого в доме Биг-Бэна я утерял всё, что было свято во мне. Жизнь, лишённая смерти, предстала передо мной Диким нагромождением безумия и нелепости я не мог перенести всего этого. Я не мог смириться с властью часовщика над временем, а значит, над собой и над людьми. И решил разделаться с ним. Воспользовавшись его отсутствием, я похитил его часы. и попытался остановить маятник. Для меня было несомненным, что жизнь часов самым прямым образом связана с жизнью их хозяина. И дальнейшее подтверждало мою догадку. Стоило мне отпустить маятник, как он, повинуясь неведомой силе, снова начинал раскачиваться. Это сердце часовщика сопротивлялось моим усилиям. Это жизнь Big Bangа толкала механизм часов. Воистин, я не решусь ответить на вопрос, кто из нас двоих был безумней. Он ли, попавший смерть Я ли, пытавшийся убить его. Разве теперь это имеет какое-нибудь значение? В полночь часы, пробив последний раз, остановились сами. Ещё в ушах моих звучало эхо их замирающего стука, ещё перебои их ритма. Чудеснись мне в наступившей тишине. На завод кончился и жизнь покинула их, так же, как сердце Big Bangа. Снова завести часы смог бы только один человек на свете, но его уже не было на земле. Да здравствует смерть. Впрочем, Я лгу. Бесбожно лгу. В снах моих, которые стали для меня реальнее яви, так что я не в силах различить их друг от друга. Каждую ночь я вижу королевские покои волшебного дворца Биг-Бена. Прикрыв фонарь в такс часами из своей древней башни, Шагает он по бесконечным анфиладам комнат. И на голове его тускло мерцает корона. Он идёт и идёт. Вечно идёт. Смертельно пьяный жизнью.